Глава 116. Танатофобия После дела Брессона мы пережили длительный период великого маразма. Все с трепетом склонялись перед смертью и неописуемыми кошмарами, о которых говорил Жан. Нашлись, конечно, и другие танатонафты, пересекшие стену, но их свидетельства также никого не обнадежили. Кто-то говорил, что встретил костлявую скелет с косой, которым она со свистом перерубала пуповины безрассудных смельчаков, забравшихся слишком далеко. Африканский колдун Танатанафт сообщил, что едва спасся от гигантского змея, плюющегося огнем. Исландский шаман уверял, что сражался с ухмыляющимся драконом, чьи зубы были обогрены кровью. — Странно, что образы смерти меняются в зависимости от конкретной культуры, — бормотал Рауль опять с головой уходил в расчеты, что-то вымеряя циркулем. Но я знал, что эти расчеты не вселяли надежды даже в него самого. Свидетельства новых тенатонавтов становились все более пугающими. Они говорили о сотнях гигантских пауков, брызжущих зловонным ядом, о летающих крысах с длинными зазубренными клыками. Похоже, Лавкрафт не врал. Говард Филлипс Лавкрафт, годы жизни 1890-1937, американский писатель, автор книг в жанре ужасов. Оказал значительное влияние на фэнтези и научную фантастику, хотя сам умер в нищете, забытый всеми. Его часто сравнивают с Эдгаром По. Есть мнение, что у Лавкрафта действительно имелся некрономикон. Описания чудовищ накапливались одно хлеще другого. Один португальский тонатонавт после приземления поразил всех рассказом о том, что видел летучую мышь, на шею которой гремело ожерелье из человеческих черепов. С каждым днем свидетельства становились все более зловещими. Даже я сам трепетал перед смертью, и на меня распространилось то, что мы называли тотальной тонатофобией. Тонатонавт-любитель со своими гиперреалистичными иллюстрациями лишь подливал масло в огонь ненависти и отвращение к тонатонавтике. От таких описаний смерти можно запросто умереть от страха перед смертью. Где же этот тяжким трудом заработанный вечный покой, если сразу после смерти придется встретиться со всеми этими чудовищами? Если верить танотонавтам иностранцам, там нас поджидают дьявол с копытами, ктулху, скользящий дракон, огненный грифон, хихикующие химера инкуб, суккуб, минотавры, пожиратель душ. Смерть — это ловушка. Свет притягивает нас, но едва мы приблизимся к нему, как из-за занавеса выскакивают демоны. На следующий день снизилось число самоубийств. Все опасные виды спорта — автогонки, бокс, парашютизм, мотокросс, скачки, горные лыжи или банджи-джампинг — стали привлекать все меньше любителей острых ощущений. Наркодилерам больше некому было сбывать свой товар. Табачные лавки позакрывались, аптеки процветали. Из соображений безопасности упало потребление электроэнергии в домах. Люди начали обносить балконы решетками, крыши ощетинились громотводами — Дизайнеры ввели в моду одежду с протекторами. Люди двигались в ней, как куклы, зато были защищены от травм при падении. На скалах Туманного Альбиона установили предохранительные поручни. Рауль пытался сохранять спокойствие. На карте за первой стеной он нарисовал черный туннель и рядом вопросительный знак. Что же там такое? Что напугало Брессона и других? Наши эксперименты пришлось остановить из-за нехватки танотонавтов-добровольцев. Мы все еще регулярно собирались на Перла-Шес, хотя наши сборища стали похожи на сюрреалистический спектакль. «А что об этом думает Люсендер?» — как-то спросила Амандина. «Твердит, а что, если Брессон прав?» — ответил Рауль. Свет, увиденный им издалека, поразил его, а теперь он говорит, что вблизи это вовсе не так интересно». — Но ведь люди, летевшие вокруг него, стремились туда попасть, — настаивал я. — Приманка для птичек. Когда оказываешься рядом с тем местом, сразу понимаешь, что туда не стоит идти. люсиндер теперь не уверен, что смерть — это так уж увлекательно. Мы с Амандиной и Раулем были в полном смятении. Не для того мы потратили столько сил, чтобы, сорвав покров с тайны, обнаружить нечто столь ужасное и неожиданное. Все наши поступки, хорошие и плохие, вели нас к этому чудовищному финалу. Может быть, ад, о котором твердят все религии, страшный зоопарк, кишащий змеями и скарящимися вампирами, действительно существует? Что за ящик Пандоры мы открыли? Что за разрушительные силы выпустили из-за своего неуемного любопытства? Мы хотели познать тайну смерти, и вот какой урок она преподает нам. — Люсиндер хочет все бросить, — сказал Рауль. — Собирается подать в отставку. Мечтает, чтобы из истории было вычеркнуто само упоминание о его неудачных попытках приподнять завесу смерти. — А ты? Рауль сидел на могильной плите непринужденно, как на диване. Он уютно прислонился к нагробной стеле. Слишком просто все бросить, едва начались трудности. Пионерам-исследователям, высадившимся в Африке, Австралии или Индонезии, пришлось столкнуться с людоедами, джунглями, кишевшими скорпионами и свирепыми неизвестными хищниками. И все же они не отступили. Первопроходцу всегда приходится рисковать. Речь идет не о прогулке в саду среди розовых кустов и качелей. Приключение это всегда опасность. Деятельный умрауля выдвигал все новые причины, чтобы не сдаваться. Он вовсе не собирался бросать-то на Танавтику. Свидетельства о том, что находится за Мохом-1, противоречат друг другу. Все, кто побывал там, твердят, что видели нечто ужасное. Не стоит принимать это всерьез. Брессон не сказал ничего определенного. Мы считали его серьезным и методичным. А он твердил только одно — страшно, ужасно, жутко. Единственное, что можно считать сколько-нибудь серьезным свидетельством, — это то, что там все черное. И какой же из этого вывод? Рауль закурил, встал, потянулся всем телом и выпустил облако дыма. — Мы не можем позволить, чтобы несколько трусов остановили нашу работу. — Жан не трус и не лжец, — заметила Амандина. «Органы чувств могли его подвести», — возразил ей Рауль. «Может быть, там начинается зона кошмаров, зона ужас «Я тоже считаю Брессона честным свидетелем, но меня беспокоит, что все эти видения столь различны. Похоже, что за первой стеной восприятие того света становится более личным. Мишель, помнишь Египетскую книгу мертвых?» В ней говорится, что умершему придется встретить чудовищ, но если он одолеет их, то сможет продолжить свой путь. Жан просто не выдержал этого испытания. Вот откуда его примитивные выводы о том, что за мохом Амандин нет ничего, кроме ужаса. Я взглянул на Амандину. Смотреть на нее было райским блаженством, тонуть в ее светло-голубых глазах великим путешествием. И что же дальше? Остановим пока работу и подождем. Новости стремительно меняются. Люди забудут от анатофобии, и тогда мы продолжим исследование. Тем временем люсиндер отменил закон, запрещающий интенсивную терапию при реанимации. Никто больше не хотел брать на себя ответственность, отправляя пациента неизвестно куда. Прежде чем довериться хирургу, пациенты выписывали чеки на огромные суммы. Это гарантировало, что их жизнь будут поддерживать бесконечно долго, даже если при неудачном исходе операции они превратятся в овощ. Амандина больше не виделась с Жаном Брисоном. Его вообще никто больше не видел. Он получил премию Лесендера и потратил ее на строительство многоэтажного подземного убежища, набитого ящиками с консервами и запасами минеральной воды. Он спрятался там, и больше о нём никто никогда Не слышал.